Глава двадцать Книги-то мы нашли быстро, но толку от этого не было. Все они, украшенные золотым тиснением, изображавшим дракона в полете, были собраны на самом дальнем стеллаже. Но они были на незнакомом древнем языке. Я знала всего два. Мать расстаралась, обучив нескольких еще маленьких воинов не только рунам, но и западному языку заранее позаботившись о возможных будущих преемниках. Но вот древним, пожалуй, владели лишь единицы. «Ну и что нам теперь с этим делать?» Я взвесила на руке приличного объема талмуд. «Приведем драконолога, чтобы он прочитал ее нам вслух?» «Давай его для начала найдем», – пожал плечами Ферин, заглядывая мне через плечо. «Сейчас адрес узнаем, наведаемся к нему в гости». «Жаль, что книгу взять с собой не дадут». Я положила ее обратно на специальную подставку и вздохнула. «Пойдем». «Ничего, мы вернемся, если будет нужно». Он тоже вздохнул над книгой, пожалуй, слишком большой даже для него. На площади было очень людно. Город и так не маленький, а тут еще и торги, так что толпа пестрела не только разряженными людьми, но и представителями других рас» так что шли медленно, часто оглядываясь, чтобы не терять из виду воинов-гарды, кажется, стекшихся сюда всем своим кланом. «Слишком их много», — нахмурилась я. «Или что-то затевается, или кого-то ищут. Ради кого бросили остальные заказы?» «Но ведь не нас?» — осторожно спросил вор. «Сколько там рут их воинов перебил, когда тебя спасал?» «Да ну, не стали бы они стягивать за нами весь клан», Из-за двух только что татуированных воинов. Явно не нас ищут. Ну или готовят переносить сюда клановую деревню. Даже не знаю, чего больше бояться. Вор сверился с кусочком пергамента, на котором библиотекарша написала адрес и схематично нарисовала карту, как его найти. Нам туда. Управиться бы до ночи. Я пошла в указанном направлении сквозь толпу, потянув и продолжавшего изучать схему Ферина. Чем дальше от площади, тем свободней становились улицы, давая нам хоть какой-то простор для маневра. Каменная мостовая оголка разносила наши шаги. Звуки постоянно отражались от стен, дезориентируя. Да и все какое-то яркое, но грязное, запахи непривычные, слишком много окон, отражавших солнце. «Не люблю большие города», – призналась я, когда Ферин глянул на меня со все нараставшим беспокойством в десятый раз. «Нервируют. Здесь все искажается, даже свет и звук становятся изломанными, ложными». «К этому быстро привыкаешь», – беспечно пожал плечами вор. «Так, сразу за поворотом на этой улице должно быть два дома, нам в дальний». Еще от того самого поворота мы увидели немолодого мужчину, упоенно копавшегося в клумбах во дворе за низким заборчиком. Он не обращал внимания на сбившуюся на бок соломенную шляпу на не слишком жаркую погоду, на нас, в конце концов, просто копался в земле, окучивая еще не распустившиеся кусты роз. «Здравствуйте, господин Альмор», — обратилась я к нему, облокотившись на заборчик. «Нам тут кое-кто сказал, что вы увлекаетесь драконами». «Ах ты шлеший драконолог вздрогнул и оцарапался о шипы, на землю капнула кровь. «Простите, что вам нужно?» Он обернулся, глядя на нас с подозрением и настороженностью. «Ничего особенного. Мы хотим поговорить с вами с глазу на глаз». Мужчина побледнел в мгновение ока, постарев лет на десять, осунувшись и с поднялся с колен. «Что ж, это все равно неизбежно. Пройдемте в дом». Мы с Ферином переглянулись. Вор пожал плечами, но все же пошел вслед за драконологом по утоптанной дорожке. Альмор открыл скрипучую дверь, явив нам темную прихожую, немного захламленную и пыльную. «Заходите! Ну и кто же вас послал?» «Мой дядя из-под ласки! Бадир!» Ферин вытер ноги о сомнительной чистоты коврик, хоть сам хозяин небольшого двухэтажного дома пошел внутрь в перемазанных землей ботинках. «Так вас не мэр нанял?» Альмор остановился и посмотрел на нас с куда большим интересом. «С чего вы это взяли?» – удивилась я. «Он давно грозился казнить меня за ересь!» – как-то нервно улыбнулся драконолог. «И как там мой старый друг Бадир поживает?» «Жив и здоров!» – ответила я, не дав Ферину и рта раскрыть а то сейчас нальет ему в уши ведро бесполезного трёпа. Так вы ответите на наши вопросы о драконах? Да, да, конечно, проходите. Ученый засуетился, вошел в небольшую гостиную, позбрасывал на пол книги и свитки из кресел, смахнул вазу с засохшими весенними цветами с низкого столика. Быть может, хотите чаю? Нет, мы спешим. Я остановилась посреди комнаты. Что ж, тогда присаживайтесь и спрашивайте. Начну с главного. Я села в одно из освободившихся кресел. Дракон забрал мою сестру в качестве дани. Мне нужно знать, что он из себя представляет и как мне его убить. Убить? Мужчина уронил только поднятую вазу. Простите, зачем убить? Как убить? Этого категорически нельзя делать. Слушайте, я все понимаю, вы исследуете драконов. «Они вам должно быть симпатичны, но...» «Да при тут я?» «Нам всем конец, если не станет последнего дракона!» Альмор нервно поправил круглые очки дрожащей рукой. «Никак нельзя! Он единственное, что отделяет нас от нежити пустыря. А ведь там, дальше, спуск в земли демонов! Послушайте, прошу вас, не делайте глупостей! Последнего черного дракона нельзя убивать!» догадываюсь за какую ересь вас хотят казнить пробормотала я огорошенная такими новостями и продолжила уже громко хорошо если даже и не убью у меня с ним уговор успею в гнездо до новолуния и он вернет мне сестру но ведь все равно явится заданию в клан через десять лет я не могу этого допустить уговор с драконом мужчина в восхищении прикрыл рот ладонью — Потрясающе! — А из какого, вы простите, клана? — Веды. Драконолог бросился к книжному шкафу, занимавшему почти всю стену в комнате. Долго там копался, отбрасывая неугодившие книги, в итоге остановившись на одной, большой и толстенной, почти как та в библиотеке. — Вот, дайте-ка подумать! Он грохнул книгу на столик, подняв облачко пыли. — Клан Веды! Мужчина пролистал полкниги вперед, потом назад, потом снова вперед, и делал он это так быстро, что я усомнилась, успевает ли он вообще заметить, что там написано. В итоге перед нами открылась карта на развороте двух обветшалых страниц. Там были изображены земли нашего королевства, поделенные выцветшими красками на неровные зоны, будто лоскутное покрывало. «Покажите-ка, где сейчас правит ваш клан?» Я обвела пальцем несколько городов из десяток деревень, практически в центре одной из голубых зон. Лет десять назад мы были чуть западнее, потом сместили влияние на восток, отказавшись от одного города. Прекрасно! Просто великолепно! Альмор снял очки, потер глаза и снова надел их. На этих землях обитал синий дракон всего каких-то шестьдесят лет назад. Потом бесследно исчез, к сожалению. «И как это мне поможет?» Я кивнула на открытую книгу. «Вам?» «Никак, простите. Просто не могу сдержать свое любопытство». Драконолог смущенно улыбнулся и вернулся к изучению карты. «Ах, если бы мне вновь получить доступ к большой летописи крылатых! Я уделял ей слишком мало времени к моему огромному сожалению». «И что тогда было бы?» – поинтересовался Ферин, так как мужчина замолчал. «Я бы попытался выяснить, где гнездо последнего дракона, исходя из его генеалогии. Я всей душой хочу вам помочь в поисках девушки, но без моих книг я как без рук. Память-то уже не та». Парень воровато оглянулся, будто за нами мог кто-то следить, и жестом ярмарочного фокусника – Вытащил на свет божий огромную книгу с золотым тиснением в виде дракона из-под куртки. «Ферин!» – как всегда совершенно бесполезно возмутилась я, но потом осознала, что именно он только что достал, и мое негодование нашло новую цель. «Ферин! И ты молчал, что смог стянуть ее!» «А вдруг не пригодилось бы», – пожал плечами вор, – «вернул бы обратно». Драконолог нас уже не слушал. Он с восторгом и благоговением погрузился в перелистывание древнего фолианта. Страницы шуршали все громче и быстрее. Альмор склонялся все ниже над ними. «Придите завтра», – вдруг взглянул он на нас, резко оторвавшись от книги. «Я попытаюсь составить генеалогическое древо последнего дракона. Тогда мы сможем хотя бы отместить часть наверняка не принадлежащих ему гнезд» пока это все, что я могу». «Я думала, вы и так драконов изучаете, должны бы знать такие вещи», не удержалась я. «Нет, ну что вы, госпожа воин, я изучаю их как вид, как древнюю расу, а не каждого в отдельности. Дракон ведь всего один, и чем меньше о нем знают, тем целее он будет», пожал плечами альмор «Он прав, если все в действительности так и обстоит с нежитью согласился Ферин. «Вазу поставь!» – одернула я его по привычке. Сама же задумалась над словами ученого. «Мы зайдем завтра утром. Надеюсь, вам хватит этого времени, потому что у меня его совсем немного». «Я понимаю», – драконолог кивнул. По пути к таверне мы с Ферином несколько раз протискивались через сбивавшихся в пары и тройки воинов-гарды. Слишком много их тут было. С другой стороны... «Раз не ходят по одному в собственном городе, значит, кого-то боятся». «А точно он здесь!» – донеслось до меня от оставшейся за спиной парочки с зелеными татуировками. «Хрен бы его знал! Сказали, что сюда едет!» «Скорее бы найти этого хмыря, как он хоть выглядит!» «Хватаем всех ночи, что найдем, нечего тут думать!» До постоялого двора мы с Ферином дошли, натаскав уже с десяток трофейных кинжалов. Это невообразимым образом поднимало мое испорченное, вынужденной задержкой настроение. Еще больше меня порадовал потрясенный взгляд Рута, когда мы с вором начали вытаскивать это добро из всевозможных мест, включая сапоги и пояс платья. «Вы понимаете, что они нас из-под земли теперь достанут?» Степняк запер дверь комнаты изнутри. «Они и так чего-то всполошились», – беспечно отмахнулся Ферин. Урывками слышал, что и ищут кого-то. А я слышала даже больше. Я села за стол в снятой комнате и стала неторопливо выкладывать спертые рунные кинжалы в ряд. Например, что им нужен отец ночи. Я бросила взгляд на вмиг посмурневшего Рута. Было бесконечно любопытно, что он станет делать сейчас. По-хорошему, он должен броситься на поиски отца, чтобы защитить его, но тогда орку придется оставить так неосмотрительно взятую надо мной опеку. «Ну что, принципиальный?» – угадал ход моих мыслей Ферин. «Свидимся позже?» «Нет, я поеду с вами», – Степняк одернул себя и снова принял такой привычный для нас флегматичный вид. А они сами-то знают, кого именно ищут. Судя по всему, нет. Будут брать всех ночи, что попадутся им в городе. Но ты ведь знаешь, кто стал новым отцом? Он и не отец еще вовсе. В каком смысле, я опешила? Отца выбрали, но у нас старая традиция, о которой мы не распространяемся. Новый отец клана, прежде чем вступить в свои права, должен сначала набраться опыта, совершить все самые страшные ошибки в своей жизни, чтобы потом к этому не возвращаться. Для этого он несколько месяцев проводит вдали от клана, осматривает свои и соседние земли, а когда выгуляется, возвращается и занимает свой пост. «Отличная традиция», – фыркнула я. «Так ты ему не поможешь, раз уж его ищут в корени?» «Нет, пусть сам решает свои проблемы. Вот только как гарды могли узнать, что он здесь? Хотя...» «Что?» – не выдержала я, потому что руд судя по всему, не собирался продолжать. «Я встретил одного из воинов ночи, когда мы были в подласках. Он знал, что отец в корене». «Думаешь, его могли прижать?» – я поежилась. «Думаю, раз они смогли узнать хотя бы город» что этого воина уже нет в живых». «Вдруг просто подслушали?» Ферин нервно сглотнул. «Не хочется думать, что его пытали». «Гарды далеко заходят на чужие земли. Много видят и слышат. Я выровняла последний в ряду кинжал и подперла щеку кулаком. Могли и вправду подслушать где-то. Вот что, например, они делали в той таверне на территории Веды? Да и ты тоже, если хорошо подумать у меня были на то причины». «Постой, а уж не ты ли?» – я многозначительно замолчала, дав присутствующим самим додумать. «Вель, ты сказочница, каких поискать? Или это твой хитрый план выведать имя нового отца ночи? Так вот, даже не надейся. Я лично его тебе назову, если хочешь, но не раньше, чем он примет на себя обязанности отца», – отрезал Рут. «Значит, тебя все-таки выперли за что-то», — усмехнулась я. «Чем провинился?» «Потерял половину отряда и довел старого отца с больным сердцем», — буркнул он нехотя. «Да ничего, скоро вернусь, только тебя в гнездо и обратно провожу». Орк бросил очередной взгляд на рунные кинжалы гарды. «Спрячьте их, пока никто не увидел. И что насчет дракона? Узнали что-то новое?» К сожалению, да, я сгребла трофеи в сумку. Если драконолог прав, то мы попали в целый государственный заговор, и мне все больше начинает казаться, что он действительно прав. Тогда убить дракона я не смогу. Ничего, убьешь в другой раз. Сейчас главное успеть вовремя и забрать твою сестру. Степняк стянул через голову тканую рубашку и стал оттирать ею рисунок с лица. Римка, до этого равнодушно болтавшая ногами под столом, тут же подхватилась и выскочила из комнаты едва ли не сквозь запертую дверь. «Ну вот, зря лошадь выбирали, она и сама быстро бегает», — хмыкнул орк. «Не подшучивай над ней, а то и вовсе сбежит», — одернула я его. «Да разве ж я обижу ребенка». «Вот и не обижай», — я вылезла из-за стола и пошла за девочкой, чтобы открыть ей соседнюю комнату но Римка только взяла щетку из сумки и побежала вниз на конюшню, оставив меня одну умываться и сидеть у окна. К счастью, свободных комнат на постоялом дворе было две, причем на угол друг от друга, как раз на повороте, потому что сам дом изгибался дважды, строясь вокруг большого колодца. Поэтому я могла одновременно наблюдать через окно и, за занаглаживавшей свою черную лошадку Римкой во дворе, и за спорящими о чем-то в соседней комнате Ферином и Рутом. При свете пламени от одинокой свечи они выглядели немного зловеще, и, будь я мнительной, уже заподозрила бы сговор, но я в них почему-то не сомневалась. Уже было столько возможностей сделать что угодно, от вечно обретавшегося у Ферина моего кошелька и до возможности тихо придушить меня, пока я спала без задних ног, Но мои случайные спутники оставались рядом и продолжали помогать мне в безнадежном деле. «За двенадцать золотых с доплатой», напомнила я себе с улыбкой. «За двадцать четыре», вдруг высунулся в соседнее окно Ферин, услышав меня. «Уже давно мог забрать куда больше». «С чего бы?» «Мой кошель постоянно у тебя». «У нанимателей не ворую». Вор разулыбался и облокотился на подоконник. «А как насчет скинуть за мою доброту и заботу?» – усмехнулась я. «Ты обещала не торговаться!» – так искренне возмутился Ферин, что я не удержалась от смеха. Который резко оборвался, стоило мне снова опустить взгляд во двор. Около Римки с ее новоиспеченной любимицей стоял человек в пыльном сером плаще с низко надвинутым капюшоном. Он вроде ничего и не делал, просто любовался породистой лошадью но я узнала в свете из окон и характерно выступающие под плащом на спине ножны и чуть перенесенный на правую ногу вес и по-особому скрещенные на груди руки. «Эй, уважаемый!» – я перегнулась наружу, хоть он и так наверняка услышал бы, да и давно заметил меня, я уверена. «Не составите мне компанию!» «Вель, ты что?» – шикнул на меня опешивший вор. С радостью. Мужчина едва бросил вверх взгляд из-под капюшона. Римка заметила его и обернулась. Посмотрела на меня с беспокойством, готовая бежать наверх по малейшему сигналу. «Все хорошо, погулять часик, я позову», махнула я ей. «Вель, ты с ума сошла?» «Да как ты можешь?» Снова попытался вразумить меня Ферин. Но я просто закрыла окно и задернула штору, потому что он продолжал упрекать меня взглядом. «Здравствуй, Веля. Тем временем уже вошел в комнату мой старый знакомый. Я надеялся тебя здесь увидеть».